Глава двадцать девятая Долго живущий Тир нёс Ильку на руках. Она обняла его за шею и то ли шептала ему что-то всю дорогу на ухо, то ли просто плакала. Друзья вышли из ворот справедливости, ужаснулись сечи, которая шла в центре рыночной площади вокруг огромного костра, на котором пылало тело сната Геба. И тут же повернули на кожевенную улицу. Несколько воинов, увидев незнакомцев, ринулись занесенными секирами за ними. Но Настя одному за другим прострелил ноги первым пятерым, и остальные отстали, кроме невысокого страшника, который размахивал руками и что-то истошно вопил пива. «Жорт!» — кривилась речь. «Стойте!» — закричал запыхавшийся молодой Омин. «Я уж думал, что не найду вас». «Останавливаться не будем», — отрезала Айра. «Обходим арену и идем мимо дворца Конга к храму. Лучше объясни». Что творится на площади? Не знаю. Хватая ртом воздух, признался Жор. Я вас искал. Прибираться остался Ярик. А я отпросился у райка на площадь. Да что там? Сбежал я на самом деле. Даже меч забыл взять. Хорм сказал, что не видел никого из вас. Злился он. Словно чувствовал. А потом прибыли Таны двенадцати домов. И воеводы-тысячники от тех домов, где нет танов Что чувствовал Хорм? Оборвала его? колдунья. Что не заладится дело, замахал руками жертв. Он в последние годы всегда распорядительным на похоронах был. Матушка говорила, что когда Ирунг убер, вместо старшего жреца все такие обряды помощник Конга стал проводить. Хорм только начал брызгать масло, а тут гонец. Хиены пошли на штурм на главные ворота. Леп взял стражников дампа. Сколько там у него было воинов, не знаю. Своих подобрал и помчался к воротам. Хорн встал на его место, а маслом занялся качеством. Ему просто сунули в руки сосуд, и все. А когда огонь добрался до тела, жорт остановился задыхаясь. Дальше потребовала Айра, подняв руку. Что было дальше? Огонь вспыхнул так, что рожи всем таном опалило. Парень закашлялся и выплюнул комок слюны, смешанной с пылью. У качества даже халат загорелся, а наставник Лайз, он чуть дальше стоял. Завыл от страха, упал на четвереньки и пополз прочь. Ей было чего испугаться. Все прочие костры поднялись столбами огня, словно в них кувшины с маслом полопались. И полосы пламени по площади побежали от костра к костру, от костра к костру. И что? Айра встряхнула жорда за плечи. Потом что? Потом страшное было. Прошептал, вращая глазами тот. У тысячника моего дома, у тысячника дома Оли Голова отвалилась. Как отвалилась, не поняла Айра. Упала. Хрипло завыл жор. Упала и покатилась. В мою сторону покатилась. Я чуть не обделался. И у Тана Венга из дома Сольча голова отвалилась. Сын его чуть разума не лишился, пока его стражи уйду, не зарубили. Визжал, как девчонка. Вот и забавник вновь объявился, прошептал мари Кто он? Не знаю, крикнула Айра и хлестнула пару раз по щекам обмякшего жорта Оле, рассказывай по порядку. Почти все Таны развалились на части, — прокрепел парень. У Тысячника Стейча руки выпали из доспеха, головы отвалились у троих или у четверых, а Тан Дома Сольча вообще пополам переломился. — Все погибли? — рявкнула Айра. — Нет, — прошептал Жор. — Те, у кого были амулеты, остались. Двое. Хорм Рейду и Гармат Ойду. Амулеты загорелись на их теле, но они остались живы. У Хорма запылали браслеты на руках, а у Тана Ойду вспыхнул камень на груди. Хорм катался по площади, пока кто-то из стражи не плеснул водой ему на руки. А Гармат Ойду погасил свой камень рукой, прижал его к груди и все. А потом началась резня. «Почему?» – не поняла Айра. «Гармат Ойду попытался убить Хорма». Размазал выступившие слезы по щекам жор. Вытащил меч и пошел на него. Орал, что если бы с Киром правил один дом, а не двенадцать, город не превратился бы в хенскую помойку. Что всех хенов нужно было вырезать еще семнадцать лет назад. Глаза у него покраснели Вместе со зрачками покраснели Он обезумел. Стражники Хорма встали перед своим таном. Гармат зарубил одного. Второй скрестил его мечом секиру. Тут же подскочили стражи из дома Ойду, и... Началась сеча. Хорм Ойду жив? Нахмурилась колдунья. Не знаю. Растерянно затряс головой жор. Они все обезумели. Готовы были зарубить каждого. Быстрее! Повернулась Айра к друзьям. Если дом Ойду поднял меч на дом Рейду, и если Леп Рейду еще жив, то скоро ручьи крови, которые потекли по улицам скира превратятся в реки. Кир, ты не устал? «Нет», — твердо сказал ее сын. «Что это?» «Охота», — покачала головой Айра. «Самый удачливый охотник заповедных земель хочет явить демона. Для этого он льет кровь. Много крови. Но я все еще не вижу демона. Порой мне кажется, что огромная змея свернулась кольцами и душит меня. Но головы у нее вовсе нет». «Кто же охотник?» — спросила Рич. «Кто этот мерзкий умелец?» «Скорее всего, он сам придет к нам» твердо сказала Айра. Храм окружали стражники дампа но самого старика среди них не было. Бляхи черной тысячи и ярлык Жорда Оли сделали свое дело. Друзей пропустили внутрь. Стражники стояли и в коридорах. Две сотни, прикинул Марик. Вряд ли они устоят, если воины Гармата Оида захотят добраться до его наследника. Они скорее захотят добраться до тебя или до Насти, покачала головой Айра. Тир, Идите с рич в лекарскую. Приведите в порядок их Надеюсь, там есть теплая вода. Жорт, помоги им. Эх, Рина бы сюда. Орлик, Настя, мы с Мариком зайдем к Вертусу. Тут все полы исчерчены знаками. Я не смогу накинуть заклинание тишины. Посмотрите, чтобы под дверями никто не подслушивал. И чтобы никто не мешал нам. Мне подслушивать можно. Тут же объяснил Верт насти Вертус полу лежал в мягком кресле. Рукава балахона сбились, и руки мака усыпанные браслетами и цветными шнурами, чуть заметно подрагивали. Длинные пальцы оббивали синеватые вены. Седая борода свалялась в козий хвост. На широкой скамье напротив наставника общей магии сидели наставники Лайрис и Катчис. Их одежда была грязна и покрыта пятнами копыти Лайрис испуганно ежился и потирал покрытое кровоподтеками лицо. Катчис тер по коленям с кулаками. Зубы его выстукивали дробь «Идите к ученикам. Чуть слышно?» — пробормотал Верта. «Да приведите себя в порядок. Переоденьтесь. Наставник служит своему делу не только в учебной комнате, но и в любой момент собственной жизни. Будьте достойны славного заведения, которое затеял еще и Рунг». «Мы пришли», — сказала Айра. Едва двери за наставниками закрылись. «Я знаю», — кивнул Верта и повернул голову. «Садитесь. Садитесь напротив. Ведь вы пришли поговорить?» «Еще есть время на разговор нахмурилась Айра. Но на скамью села. «Есть немного. Снова прикрыл глаза. Мак. Спрашивайте». «Чего ты ждешь?» — спросила Айра. «Конца. Чуть слышно», — ответил Вертус. «Смерти?» — не поняла колдунья. «Конца.» — не согласился Мак. «Я уже знаю, что такое смерть. Осталось узнать. Что такое конец? Конец Кира уже близок. Мой конец еще ближе. Сна Тегеба уже нет. Нет Ирунга. А мы так славно когда-то сиживали с ним за кубком цветочного вина. И он ничего не говорил тебе? Айра переплела пальцы. Город валится в бездну, маг. Я пока не нашла ни демона, ни охотника. Но по улицам течет кровь. И ее будет все больше. Неужели мак ничего не говорил тебе? Как отыскать демона? Почему он не отыскал его сам? Если уж выясни, в ком лежат зерна зверя. Что ему помешало? Помешало что-то. Пожал плечами верт. Какая разница? Город уже в бездне, Айра. Тогда от отчего ты пытаешься уберечь пятнадцать молодых людей? Не поняла колдунья. Почему не бросишь их? Что тебя удерживает? Многое. Пробормотал Мах. Назови хоть что-нибудь. Хорошо. Наставник закрыл глаза и несколько мгновений тяжело дышал. «Хорошо, я скажу. Скажу теперь, потому что после сказать будет некому. Там среди этих 15 мой ребенок». «Подожди», — оторопела Айра. «Кто из них?» «Я не знаю», — мрачно сказал Вертус. «Но Айра в замешательстве перегонулась с Мариком. «Тогда ты должен спасти всех». «А я что делаю?» — обессиленно прошептал Мак. Впрочем, какая разница, что я делаю? Спасти все равно не удастся. Подожди. Айра вскочила с места. Но если нам удастся явить демона, тогда зерна покинут носителей. И кто бы то ни был, мы или этот охотник, кто бы ни сделал это, он освободит всех пятнадцать. И твоего ребенка тоже. Ты не понимаешь. Вертус обернулся, выпрямился и с усилием произнес, почти закричал. Ты не понимаешь. Тот, кто носит главное зерно, он и есть мой ребенок. Он. Стой. Айра медленно опустилась на скамью, распустила шнуровку на воротнике рубахи. Стой, Вертус. Я не слишком хорошо разбираюсь с демоном. Не настолько хорошо, чтобы понять тебя. Но кое-что я знаю. Когда демон разбрасывает собственную сущность в других людях он не убивает их. Он прячется в них. Почему ты решил, что именно твой ребенок должен был заполучить Главное – зерно. Он и есть зерно. Громко и отчетливо произнес старик и бессильно откинулся назад. «Не понимаю», – призналась Айра. «Я чувствовал его долгие-долгие годы». виртус закрыл глаза сухими пальцами. Но он был словно младенец у материнской груди, ничего не понимал или почти ничего. Забавлялся, играл с теми игрушками, что посылали ему, хотя и давал своей матери много больше, чем получал от нее. А потом, когда его оторвали от этой груди, он исчез, словно растворился. А когда он стал взрослым или почти взрослым, я уже не смог узнать его. Почему ты спрашиваешь меня, Айра? Мак отнял ладони от лица. Или не ты оторвала его от матери? Стойте. Замахал руками Марик. Я всего лишь баль. Я не так давно из леса выбрался. Чуть меньше двадцати лет назад. Поэтому говорите медленно и с паузами. Я тоже не понимаю. Я вспомнила, где видела тебя, прошептала Айра, глядя старику в глаза. Ты сади? Сади, пролепетал Марик, но тут же захлопнул рот и вытаращил глаза. Меня звали Вертусом. Губы старика затряслись. Асито назвала меня Сади. Она думала, что все в ее власти. Она думала, что способна повелевать людьми, словно они фигурки для затейливой игры. а потом У нее появилась подруга. Или игрушка, такая же, как и я. Но в этой игрушке таилось страшное. Я спал с ней. Я не мог ей отказать. Она была красива. Она была бесконечно красива. Невероятно красива. Ей даже не пришлось околдовывать меня. Я сам околдовался. Я не понимал, о чем она говорит. Она бормотала что-то о том, что если бы она была мужчиной, а я женщиной, то получился бы нет. А так получится демон самый настоящий огненный демон. Я смеялся, но мы не ссорились. Я просто стал ей неинтересен, и она выгнала меня. А потом попыталась убить и меня, и самодовольную Сито, и властного Суру. Общими усилиями мы прорвались в Овету. В последний момент, когда врата готовы были захлопнуться, она не стала убивать нас, хотя могла. Вместо испепеляющего огня она бросила в меня огненный комок внутри которого таился зачатый ее и мной ребенок. Он поселился внутри меня, точно так, как если бы я был женщиной. Отличие только в том, что он сам был, как язык огня Пока он был мал, он не мог создавать себе тело, а когда стал расти, его уже некому было научить, а она не захотела. Нужно было унести его подальше, оборвать нить, связывающую его с матерью, подобрать младенца, селить его в ребенка. Знаешь же, в деревнях бывают больные дети. Может быть, он прожил бы жизнь, как простой человек. Но я испугался. Когда мои спутники предложили мне запечатать проход, я испугался. Я испугался огненной нити, которую никто не видел, кроме меня, но которая соединяла ребенка с его матерью. Я испугался неизвестности, что таилось в язычке пламени. И я оставил его возле утеса, укутал его собственной тенью и бросил возле этих поганых утесов. Я бросил своего ребенка. И получилось суйка. Пробормотала онемевшими губами Айра. Не сразу. Вертус опустил голову. Он плакал в одиночестве. Я слышал его голос, но ни разу не подошел к нему. А его мать и не думала растить его. Она только разжигала в нем голову. Ее больше устраивало безмозглое существо. А я бежал. Бежал как можно дальше пока не оказался в Гоббенгене. А потом ворух, позже взявший имя ярик «Мой отец убил тебя», прошептала Айра. Его послал Сура, вздохнул Вертус. Он что-то почувствовал. Он всегда видел больше других, понимал больше других. Но никакая мудрость не обещает Всесилия. Я сговорился с Сито задолго до покушения на меня. Поэтому убийство не удалось. Вместо этого погиб сам Сура. Ты думаешь, что я не узнал его долгое дыхание? Или ты думаешь, я не узнал собственную кровь в речь, а до этого в киса, которая танцевала для меня в этом храме? А еще до этого в тени? Видишь, как бывает, оказывается, можно считаться мертвым и при этом стать основоположником славного рода. Милагин, дочка из внучка Сетой Суры, воспользовалась своим семенем. Качнулась на скамье Айра. Этот демон, он в родстве с рич прошептал старик. А через нее и с тобой, Айра. Возможно, он даже чувствует это родство. Я рассчитывал на это, приглядывался к девчонке. Но у нее плохие отношения со всеми пятнадцатью. И что мне было делать? Да, Айра, я знаю, что такое смерть. Не так легко убить мага, если его тень спрятана отдельно от его тела. Я знал, что ворух собирается убить меня. Я был готов. Но я не учел, что в нем кровь суры. Он оказался слишком быстр. Приготовленное заклинание каменного панциря не сломало его нож, а заключило в панцирь меня. И в нем я провел долгие-долгие-долгие годы. А теперь начала Айра. А теперь я старею. Покачал головой вертся. Стремительно и неотвратимо. Моя тень, которая все еще остается вне меня, высасывает из меня жизнь. Думаю, что именно она спасает моего ребенка от искушения кровью. Но именно из-за нее я и не могу рассмотреть главное зерно. Моя тень клочьями рассеяна по всем пятнадцать. Я даже скажу больше. Она убивает меня. Выпивает меня по капле Но она убьет меня сразу. Стоит ей только вернуться обратно ко мне. Так вот, что останавливает тебя. медленно произнес Марик. Ты отодвигаешь собственную смерть? Ты ведь отец Марик. Пробормотал верт. «Почему ты отказываешь мне в любви к моему ребенку?» «Твой ребенок — это ужас суйки!» — воскликнул Баль. «Ерунда!» — улыбнулся маг «Суйка для него не существует!» «Много ли ты помнишь снов, Баль, что снились тебе, когда ты был в утробе матери?» «Мой ребенок родился в тот миг, когда киса восстановила зеркало, через которое проходила его пуповина, и Айра перерубила ее. Он обычный ребенок» разве только чуть талантливее других детей. Но его зерно нельзя убрать, в нем он вис. Оставшись без тела или нахлебавшись крови, он соберет остальные зерна, и тогда суйка станет явным. Если бы не этот ваш охотник, ничего бы не случилось. Мой сын стал бы взрослым, прожил бы долгую жизнь и однажды отправился бы в смертной тени к престолу единого. Моя тень не дала бы ему возможность разглядеть самого себя. Но охотник здесь, — нахмурилась Айра, — и не в моих силах остановить его. Кровь льется и будет литься. Когда-нибудь ты не выдержишь, уже скоро не выдержишь. Тогда твоя тень рассеется, и демон освободится. Неминуемо, — кивнул старик, — слишком много крови и боли вокруг. Так, может быть, стоило бы освободить его уже теперь, — поднялась Айра, — пока он еще не наклебался крови Пока еще он может услышать твои слова а то ведь доберется до него охотник». «А вы разве не охотники?» скричал Веркс и тут же закашлялся, схватился за грудь. «Твой отец нанес мне глубокую рану. Я так и не смог ее залечить». «Мы охотники», кивнула Айра. «Но мы могли бы выпустить демона. Выпусть, пока он слаб. Мы ходим по окраинным землям, таким как Овета, таким как Айси. В миры, где живут демоны, нам хода нет. Но мы знаем пути» которыми не можем пройти которые открыты для таких как он ничего не выйдет замотал головой старик боюсь что едва зерна соединятся мой ребенок изменится непоправимо а как быть с этим задрал рукав марик как быть с этим он ткнул пальцем в косой крест кто оберегает нас кто молит о помощи что за черные тучи невидимо стоят над скиром как отпустить несчастных не нашедших дороги к престолу единому «Сколько их еще должно собраться, чтобы вся эта земля стала суйкой?» Старик промолчал. «Вертус, Айра говорила медленно. Сади. Все движется к развязке. Нельзя плыть по течению. Нужно грести. Пусть даже это ускорит конец. Что тебе говорил Ирумка?» «Он сказал, что когда ребенок станет взрослым, его можно будет отыскать, причинив ему боль», — прошептал старик. «Он сказал, что придумал». Как вернуть ему ту боль, что он причинил другим? Ничтожную часть боли. Этого должно хватить. «И как же это сделать?» – спросил Марик. «Это вы должны знать». Пожал плечами маг и кивнул на стол. Подсказку колдун вам оставил. На столе стоял сундук и рунгастейчи стейча. Айра, вбежавший в комнату жорст, тяжело дышал. «Воины гармата Ойду штурмуют храм».